Глава третья. На зря айтоёна. Утомлённые путешествием, мы крепко уснули, укутав головы от комаров. Когда Никола разбудил меня, незаходящее солнце передвинулось на восток. Было утро. Ветер, несколько утихвший ночью, начал опять свою работу. Он дул равномерно, без порывов. всё более усиливаясь. Идём туда, сказал я, указывая Никола направление по ветру. Перед нами поднималась горная гряда. Опять туда? спросил Никола, видимо, несколько встревоженный. А до назад. Дальше я не пойду. Этот ответ удивил меня. Никола Бесстрашный и исполнительный Никола отказывался продолжать со мною путь. Может быть, его напугали слова англичанина? Почему ты не пойдёшь туда? спросил я его. А джель мой товарищ, и ещё один товарищ шли, и они не вернулись, ответил Никола, нахмурись. А то никто не возвращается. Там наздря, ай то Йона. Я уже знал, что Ай-То-Йон, священный старик, верховное божество якутов. Но мне никогда не приходилось слышать о ноздре Ай-То-Йона. Неужели ты еще веришь бабьим сказкам о Тайонах и Ерах? И как ты можешь бояться, если я иду с тобою? Я знаю, ты сильно большой человек. Большевик ты. Но оттуда никто не возвращался. Никола не льстил мне, называя меня сильно большим человеком, большевиком. Для него все городские жители, приехавшие из больших городов России, были большевиками. Его похвала была искренна. Ектор освободил его, как и других якутов, от эксплуатации праслов, покупавших за бесценок пушнину и испаивавших якутов водкой. Его дети учились в школе, а жена была вылечена от болезни. наследный злым духом ерам. Всё это была агитация фактами, понятными николе. Там, где является сомнение в могуществе богов, колеблется и вера в них. И мне казалось, что Никола уже терял эту живую веру в богов и относился к ним как к поэтическому вымыслу, обобщающему те или иные явления. Так, как мы иногда говорим о фортуне, о карающей нимзиде, забывая о религиозном происхождении этих слов и передавая ими только известные понятия. Боги Никола явно подгнивали, но не умерли ещё совершенно в его сознании. Они оживали тогда, когда он встречался с каким-нибудь непонятным и страшным явлением. Так было с ним на пороге мертвецов, так очевидно было с ним и теперь. Страх заглушал голос разума и пробуждал первобытные верования в злых духов. «Что же это такое?» — ноздря Ай-Тойона. «Обыкновенная ноздря. Ай-Тойон дышит. А там...» — Никола показал на гору. «Его ноздря». «Но почему же он дышит только в себя? Видишь, ветер дует все время в одну сторону?» — спросил я Николу. Ай, Тойон сильно большой. Тысячу лет, однако, он может брать воздух в себя и тысячу лет выпускать. Очевидно, я присутствовал при рождении новой легенды. Глупости все это! Идем со мной, Никола, и ты сам убедишься, что нет никакой ноздри Тойона. Но Никола не двигался с места и отрицательно качал головой. Идешь? "Я не боюсь. Однако и ты не ходи". сказал он. Я колебался. Идти одному было рискованно. Слова англичанина были брошены не просто так. Меня действительно могли ожидать непредвиденные опасности. Но во мне вдруг заговорило самолюбие. Мой отказ Никола мог понять так, будто и я поверил в эту глупую надрю Если ты отказываешься, я иду один, решительно сказал я и направился вверх по склону горы. Ветер дул мне в спину, облегчая путь. "Не ходи!" закричал мне Никола. "Не ходи!" Я, не оглядываясь, продолжал путь. Скалы поднимались всё выше и круче. Скоро я начал уставать и пошёл медленнее. Перед крутым подъёмом я остановился, чтобы перевести дух, и вдруг услышал за спиной чьё-то сопение. Я оглянулся. Передо мной стоял Никола. Он улыбался своим широким ртом, вскале кривые зубы. Однако, ты пошёл, и я пошёл, сказал он, видя моё недоумение. Молодец, Никола, радостно сказал я. Мне приходилось кричать. Ветер выл и свистал так, что мы с трудом слышали друг друга. «Ты не боишься, Никола?» «Тильно боюсь, однако. Пойдем». Мы начали карабкаться по скалам. Скоро ветер сорвал мой походный флюгер, висевший у меня за спиною. Никола бросился было за ним, но я остановил его. Ветер дул с таким постоянством, что у флюгера не нужно было. Никола же рисковал сорваться в пропасть, гонимый этим сумасшедшим ветром. Иди сюда! Держись за меня! Пойдём вместе, крикнул я якуту. Мы уцепились друг за друга и, помогая один другому, продолжали путь. Нам приходилось сильно откидываться назад, и всё же мы не всегда могли удержаться на ногах. Мы падали на землю и с трудом поднимались. Ветер, как тяжёлые мешки с песком, давил нам на спину. Мы обливались потом и выбивались из сил. Я уже начал сожалеть о своём опрометчивом поступке, но возвращаться не хотелось. Мы были недалеко от вершины, и я дал себе слово только заглянуть, что делается по ту сторону каменной гряды, и вернуться назад, не искушая больше судьбы. Это небольшое расстояние до вершины горы, нам пришлось Полсти по земле. Ветер, казалось, готов был раздавить нас, как слизней. Он был плотный и тяжёлый. Можно было подумать, что мы находимся на большой глубине океана, и сотни тонн воды давят нас своей тяжестью. Нам приходилось закрывать рот и нос, чтобы задерживать воздух, который душил нас. Выдыхали же мы с большим трудом, как это бывает с больными астмой. Я знал, что на самом гребне горы ветер будет свирепствовать ещё больше. Чтобы нас не снесло в какую-нибудь пропасть, я принял меры предосторожности. Высмотрел расщелину меж скал и направил наш путь туда, чтобы можно было двигаться, укрываясь за гранитными выступами. Мы благополучно проползли по узкой расщелине, загибавшейся на середине углом, и, наконец, подползли к самому гребню. Я наклонил голову и посмотрел вниз. Открывшееся зрелище изумило меня. Я увидал огромный отлогий кратер, подобный лунному. Но что меня особенно удивило? Скат этого огромного кратера был как будто отшлифован. Ни камня, ни выступа. Совершенно гладкая, пологая воронка. А глубоко внизу, в центре её, виднелась круглая дыра чудовищного, как мне показалось, диаметра. Неужели шлифованная воронка и геометрически правильная дыра на дне кратера естественного происхождения? Трудно было допустить это. Крепко уцепившись за острый выступ скалы, Никола махнул рукой, что-то показывая мне, и крикнул: Но я не расслышал, что он сказал, и посмотрел по направлению его руки. Я увидел в воздухе дерево, которое неслось вдоль окружности кратера, описывая огромный круг, как будто его окружил смерч. Мы стали наблюдать за деревом. Оно продолжало описывать правильные круги, вернее, двигаться по спирали. Каждый круг становился уже и проходил ниже предыдущего. Причём движение дерева всё ускорялось. Это был какой-то воздушный мальстрём. Вот дерево сделало ещё несколько кругов и скрылось в чёрном колодце на дне кратера. Я стоял перед новой загадкой. Было очевидно, что ветер направлялся куда-то под землю. Это было непонятно и бессмысленно, как на зря. Ай тоёна. Но где же другая надря, из которой воздух должен выходить обратно? Мои размышления были прерваны новым явлением. Огромный камень весом в добрую тонну сорвался вдруг с вершины скалы. Но он не полетел вниз, как было бы естественно. Он пролетел в воздухе по спирали почти 2/3 окружности кратера. прежде чем достиг дна и скрылся в округлом колодце. «Какова же должна быть сила ветра?» — подумал я и невольно вздрогнул, вообразив себя на месте камня. «Мы стояли перед совершенно исключительным, загадочным явлением природы, и, хотя я не верил в божественную ноздрю», Всё же я уже с большим уважением вспомнил мифоотворчество Николы. В его вымысле была доля правды. Мы открыли какую-то чудовищную ноздрю в коре земного шара, втягивающую воздух со поверхности земли. Это сообщение произведёт в научном мире сенсацию. мелькнула счастливная мысль. Однако теперь не время и не место предаваться таким мыслям. Надо подумать о том, как выбраться из этого воздушного водоворота. С величайшими предосторожностями, освободив одну руку, я тронул Николу за плечо и кивнул ему головой, приглашая вернуться. Но почему не засоряется эта дыра? подумал я. И в этот самый момент произошло нечто такое, что сразу вымело все мысли из моей головы. Николай слишком поспешно и неосторожно отнял обе руки, и вдруг его тело под давлением плотных масс воздуха начало быстро соскальзывать с площадки, на которой мы лежали. Я едва успел ухватить Никола за ноги, но с ужасом почувствовал, что и моё тело движется к краю обрыва. Я начал цепляться носками сапог за выбоины, чтобы задержать наше продвижение. Но всё было напрасно. Мы медленно, неуклонно продвигались к краю пропасти. Тело Николы уже наполовину висело в воздухе. Ветер сдул мешок, висевший на его спине. Мешок ещё держался на ремнях и висел горизонтально впереди головы Николы. Ещё мгновение, И уже всё тело Никола висело над пропастью. Вдруг я почувствовал, что Никола дёргает меня ногами, как бы желая освободить их. Я не мог понять этого поступка. Никола с трудом повернул ко мне голову и крикнул: "Брось!" Он был верный товарищ и настоящий мужчина. Видя неизбежную гибель, он хотел по крайней мере спасти меня. Я не мог принять этой жертвы и продолжал крепко держать его ноги. Тело Николы вытянулось в струну. Мешок с провизией, чайником и инструментами оторвался и помчался влево, вдоль края гигантской воронки. В ту же секунду Никола так сильно дёрнул ногами, что я невольно выпустил их. И Никола с бешеной скоростью помчался вслед за мешком, как бы догоняя его. Еще мгновение, и мое тело последовало за Николой. Ужасные, незабываемые минуты. Первое ощущение, которое я вслед за тем испытал, было то, что ветер будто утих. Теперь мы летели в его потоке. Вместе с тем я чувствовал необычайное уплотнение окружающей меня среды, как будто я находился на большой глубине океана. С большим трудом мог я отвести в сторону руку, желая ухватиться за край кратера. Я летел всего в каком-нибудь метре от скал, но дышать в нём было как будто немного легче. Повернув голову, я посмотрел на Николу, летевшего впереди меня. Он, видимо, также пытался зацепиться за стену кратера. Несмотря на своё неуклюжее тело, он изгибался дугой, как червяк, протягивая свои длинные руки. и раскидывая ноги. На одно мгновение ему удалось коснуться ногой каменной стены. Но это не остановило, а только несколько задержало его полёт. Его тело перевернулось и немного приблизилось к моему. Он опять вытянулся пластом, а я протянул руки вперёд, желая ухватить его. Но если бы даже всего 1 см отделял нас, я не в силах был бы достать его. так как расстояние между нами оставалось неизменным мы были бессильны предпринять что-либо мешок уже сделал полный круг и летел теперь немного ниже места нашего падения вслед за мешком это место пролетел никола а потом и я вблизи стена кратера не казалась уже так отшлифованной как издали в ней кое-где виднелись трещины выбоины выступы скал Но зацепиться за них было немыслимо. Если бы даже это и удалось, рука была бы оторвана бешеным потоком, как мушиная ножка. Приходилось подчиниться своей участи и ждать, что будет. Вероятно, Никола одновременно со мной заглянул вниз, чтобы посмотреть, что нас ожидает. Там виднелась чёрная круглая дыра. Со увеличивавшейся по мере того, как мы приближались к ней воздушной винтовой дорогой, летя всё сужающимися кругами, всё скорее и скорее. У меня начало мутиться сознание. Круги становились всё меньше. Мы опускались всё глубже. Наш смертный час настал. Я не сомневался в том, что гибель неизбежна. Я должен был упасть в бездну и разбиться на смерть о каменное дно. Когда мы летели уже над самым колодцем, я нашёл ещё силу заглянуть вниз, и быть может, это был бред, мне показалось, что я вижу свет огромных электрических ламп и решётку внизу. Эта решётка вдруг завертелась, свет померк, я потерял сознание. Глава 4. Неожиданная встреча. Когда сознание начало возвращаться ко мне, я прежде всего почувствовал своё тело. Оно ныло и болело. Ещё не открывая глаз, я ощутил чьё-то прикосновение. С трудом разомкнув веки, Я увидел перед собой моего верного спутника и друга Николу. Но я не узнал его сразу. Вместо обычной меховой одежды из оленьей шкуры на нём был надет серый больничный халат. Я лежал на чисто застеленной кровати, покрытой серым пушистым одеялом, в небольшой комнате без окон, освещённой электрической лампой, спускавшейся с потолка. Приехали — сказал Никола, приветствуя меня своей неизменной улыбкой. — В ноздрю Айто Йона? — попробовал я пошутить. — Вот видишь, Никола, никакой ноздри нет. — А ты ее видел? Может быть, она как раз такая. И Никола обвел рукой у комнату. — С электрическим освещением? Наш разговор был прерван. Дверь открылась, И в комнату вошла молодая девушка в белом халате. Сестра милосердия, как решил я. Я уже не сомневался, что нахожусь в больнице, но долго ли я был без памяти, как избежал смерти и как попал в эту больницу, я себе не объяснял. Сестра обратилась ко мне с вопросом на неизвестном мне языке. Я жестами дал понять, что не понимаю, и в то же время рассматривал девушку Она была молодая, краснощёкая и очень здоровая. Русый локон выбивался из-под белой косынки. Она улыбнулась, сверкнув белыми ровными зубами, и повторила вопрос на английском языке. Этот язык мне был более знаком. Я читал по-английски, но говорить не умел. И я опять развёл руками. Тогда девушка в третий раз повторила свой вопрос по-немецки. Как вы себя чувствуете? спросила она. Благодарю вас, хорошо, ответил я, хотя признаться, чувствовал себя далеко не хорошо. У вас что-нибудь болит? Что у меня? Э, не болит. Я как будто прошёл через мельничные жернова, ответил я. Могло быть хуже, сказала девушка, добродушно улыбаясь. Где я нахожусь? Не будете ли вы так добры объяснить мне? спросил я: "Вы это скоро узнаете. В состоянии ли вы подняться с кровати?" Я сделал попытку приподняться и закусил губу от боли. "Лежите, я сейчас принесу вам завтрак". И она ушла, беззвучно ступая мягкими туфлями. Никола чувствовал себя лучше. Правда, он потирал себе то бок, то спину. Однако уже был на ногах. Расхаживая по небольшой комнате, он кряхтел и придерживал правое колено. Тропк пропал, табак пропал. Курить хочется, сказал он. Вновь открылась дверь, и вошла сестра. На этот раз с человеком лет 30, бритым, одетым в шерстяную фуфайку и в сары, в сапоги из конской кожи. Это напомнило мне, что я нахожусь в приполярных странах. Человек нёс с собой такую же, какая была надета на нём одежду, для меня и Николы. А сестра принесла на подносе завтрак: яичницу, тортинки и чашки домящегося какао. "Кушайте", сказала она приветливо. "А когда почувствуете себя в силах подняться, наденьте костюм и позвоните в этот вот звонок". Она кивнула головой человеку в фуфайке и вышла с ним из комнаты. Я принялся за яичницу, поставленную на столик возле моей кровати. Несмотря на перенесённые волнения, мы с Николой позавтракали с аппетитом. Какао доставило Николе ещё не испытанное им наслаждение. Он даже закрыл глаза и причмокивал, втягивая большими глотками горячий напиток. Однако в этой больнице, очевидно, залёживаться долго не полагалось. Покончив с завтраком, я с трудом поднялся, Я смотрел своё тело, вымотае кем-то и одетое в чистое бельё. По всему телу виднелись многочисленные кровоподтёки, но кости были целы. Правое плечо вспухло и сильно болело. Похоже было на то, что кость в плечевом суставе вывихнута и вправлена. Да, могло быть и хуже. Мы с Николой переоделись, помогая друг другу, и я нажал кнопку звонка. находившуюся у двери. Скоро к нам в комнату вошёл человек в фуфайке и знаком предложил нам следовать за ним. Мы вышли из комнаты и отправились по длинному загибающемуся коридору, освещённому электрическими лампочками. По обеим сторонам в стенах мы видели двери с крупными номерами: 32, 33, 34. И против них 12 13 14 Как в отеле или наркомате. Мы шли довольно долго, всё время заворачивая. Откуда-то доносился ровный непрерывный гул, где-то работали огромные машины. Нет, это скорее похоже на завод. Наш провожатый неожиданно остановился у двери номер 1 и постучал. Мы вошли в большой кабинет с прекрасной мебелью. устланный коврами. Я обратил внимание на то, что и в этом кабинете не оказалось окон. Стены были заставлены шкафами с книгами и увешаны техническими чертежами. В углу стоял несгораемый шкаф, а возле большой шведской конторки вращающаяся этажерка с папками. У конторки, освещаемой лампой под зелёным абажуром, сидел бритый человек, и что-то писал. На столе затрещал телефон. Сидящий за столом взял трубку. Алло. И он отдал краткое приказание на неизвестном мне языке. Потом он откинулся на спинку вращающегося кресла и повернулся к нам лицом. На нём был серый пиджак и вместо жилета серая шерстяная фуфайка с острым вырезом на груди, из которого выглядывал отложной воротничок. и клечит и галстук. Можно было подумать, что мы находимся в кабинете директора фабрики. Окончив осмотр костюма, я перевёл глаза на лицо иностранца и невольно вскрикнул от удивления. Перед нами был англичанин, которого мы вытащили из болота. Он также, по-видимому, был удивлён этой встречей. А, -а, -а старые знакомые. сказал он: "Садитесь". Мы сели возле стола. Минуту англичанин смотрел на нас, как бы раздумывая, потом неодобрительно покачал головой и, постучав по столу чертёжным угольником, сказал: "А вы всё-таки не послушались моего совета". "И покажи вы", заметил я, стараясь сдержаться непринуждённо. "Пока", многозначительно ответил англичанин. Это чистая случайность, что вы не разбились, как яичная скорлупа. Он по барабанил пальцами по столу и вдруг быстро повернулся вместе с сиденьем кресла и углубился в бумаги, как бы забыв о нас. Наступила довольно томительная пауза. Потом он так же резко опять повернулся лицом к нам. "Тя, кто идёт по ветру, не возвращаются", отчеканил он. повторяя слова Николы, сказанные мне. Или они умирают прежде, или теперь. Но вы спасли мне жизнь. Я в долгу перед вами, и я не хочу вашей смерти. Но англичанин поднял палец вверх. Потом опять повернулся в полуоборота, что-то быстро написал на листке бумаги и спросил: "Как вас зовут и кто вы?" Клименко Георгий Петрович. А его зовут Никола. Англичанин тщательно записывал мои ответы, как судебный следователь. Он спросил меня о возрасте, должности, образовании, цели путешествия. Это последнее интересовало его больше всего. Я не считал нужным скрывать что-либо от него. А можно узнать, с кем я имею честь говорить? Спросил я чтобы несколько уравнять наше положение. Англичанин как-то фыркнул и бросил. «Хм, можно! Вы имеете честь говорить с мистером Бейли!» «Мистер Бейли?» — удивленно переспросил я. «Тот самый, который снарядил экспедицию на Арктике? Значит, вы не погибли?» «Для всех, кто там, против ветра, и я погиб!» «А для вас, как видите, вот что, мистер Калименко!» «Калименко», — поправил я. Но мистеру Бейли не давалась моя фамилия, и он повторил ее на свой лад. «Вы, мистер Калименко, не уйдете отсюда! Вы тоже погибли для всех, кто живет против ветра! Вы метеоролог, это хорошо! Вы мне будете полезен!» «Нужно сделать, чтобы вас не искали, Вант... товарищи!» «Это невозможно! Как только обнаружится, что я пропал без вести, на поиски будет снаряжена экспедиция!» «О-о-о! Вы очень любите разыскивать пропавших людей!» С иронией сказал Бейли. «Своих и чужих! Нобеле, Кулик, Горский!» Это удивило меня. По-видимому, Бейли знал всё, что делается против ветра, то есть во всём мире. Очевидно, он имел радиостанцию. Да, мы не привыкли оставлять без помощи человека, нуждающегося в ней, ответил я с некоторой горячностью. Очень хорошо, с той же иронией ответил Бейли. На мы устроим так, что вам не нужна будет никакая помощь. Не беспокойтесь. Я уже сказал, что посижу в вашу жизнь. Но можно будет взять вашу одежду, в которой вы путешествовали, разорвать, окровавить её и бросить на пути тех, кто будет искать вас. Вас разорвали звери. Кончено. Экспедиция вернётся назад. Я не хочу, чтобы сюда кто-нибудь приходил. Вы можете идти. Закончил Бейли. неожиданно обращаясь к Николе. И когда Никола вышел из комнаты, мистер Бейли поднялся, прошелся по кабинету и сказал, «Мне еще надо с вами поговорить». «Мне так же», — ответил я, все еще пытаясь уравнивать положение. Если только можно уравнять положение пленника, каким я был, и человека, в руках которого находилась моя жизнь». И не давая говорить Бейли, я быстро продолжал. Вы говорите о том, что не желаете, чтобы кто-нибудь узнал о вашем существовании и нашёл дорогу сюда. Это невозможно. Допустим, что вам удастся инсценировать мою гибель, но научные исследования не будут приостановлены. Я ещё не знаю, что вы здесь делаете, но для меня уже вполне ясно, что это по вашей вине изменилось направление ветров. А следовательно, изменился и климат. Пока население ещё не очень обеспокоено, но учёные всего мира уже давно с тревогой следят за необычайными явлениями, происходящими в атмосфере. Рано или поздно все почувствуют понижение атмосферного давления. На смену нашей экспедиции пойдут по ветру другие, и ветер неизбежно приведёт их сюда. Я это знаю. ответил Бейли, с нетерпением выслушав меня. Рано или поздно это должно случиться. Они придут сюда, и тем хуже для них. А вы? Вас я однажды уже предупреждал, но вы не послушались меня. Вот вам ещё одно предупреждение. Не пытайтесь убежать отсюда. Это может вам стоить жизни. Больше я не посижу вас. Скажите это и вашему якоту. Поняли? Я предоставлю вам некоторую свободу, если вы дадите мне слово, э, впрочем, можете не давать. Вы сами увидите, что бежать отсюда немыслимо. У вас здесь будет много работы. Теперь идите, мистер Калименко. Уильям покажет вам вашу комнату. Бейли позвонил. Вошёл слуга. «Уильям, проводите мистера Калеменко в комнату номер шестьдесят шесть. До свидания!» «Разрешите Николе поселиться в одной комнате со мной?» Сказал я. Мистер Бейли подумал. «Пожалуй, можно!» Сказал он. «Но помните, никаких заговоров! До свидания!» Я откланялся. и мы с Уильямом отправились по длинному дугообразному коридору, затем спустились этажом ниже и углубились в настоящий лабиринт. Меня удивило то, что на всём пути мы не встретили ни одного человека. Я спросила моего проводника, где же люди, но он ничего не ответил. Быть может, он не знал ни русского, ни немецкого языка, а вернее, не хотел говорить.